Двести тридцать седьмое, июль четырнадцатая. «О будущем по-настоящему не суди, разве считай его антиподом. Прилагаю руку к твоей судьбе, направляя струю ее течений в сужденное русло. Думай о цели конечной, но не о том, что мелькает по странам. Мелькнет и исчезнет, а к цели дойдем. И сколько прошло уже мимо». И сколько прошедшему мимо напрасно отдал ты заботы сердечных энергий, запомни, все мимо проходит, и даже и это пройдет.